так, как схватили его хмельного. И потупил в землю голову атаман, стыдясь наготы своей перед своими же казаками и того, что попал в плен, как собака сонной. В одну ночь посидела крепкая голова его. — Не печалься, хлип, выручим! — кричали ему снизу казаки. — Не печалься, друзьяка!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 «Отчего ж ты думаешь, будет им добрая защита, — сказали казаки, зная, что Попович верно уже готовился что-нибудь отпустить? — Оттого, что позади его упрячется все войско, и уж черта с два из-за его пуза достанешь которого-нибудь копьем!» Все засмеялись казаки, и долго многие из них еще покачивали головою, говоря, «Ну уж, Попович, уж коли кому закрутит слово, так только но...» Да уж и не сказали казаки, что такое ну! «Отступайте, отступайте скорее от стен!» — закричал кошевой, И бляхи, казалось, не выдержали едкого слова, и полковник махнул рукой.